Райт ушел в отставку в 1946 году. Но еще до этого, во время одной из поездок Флеминга за границу, старик поставил во главе всех отделов, назначенных им руководителей. Таким образом, у Флеминга не оказалось своей группы. Если он и страдал от этого последнего диктаторского поступка своего старого учителя, то никогда на это не жаловался. «Так уж создан мир», — говорил он. Он предпочитал работать в общей лаборатории. Здесь он мог сразу же показать соседу какую-нибудь странную культуру. «Взгляните-ка, я скажу вам, на что следует обратить внимание». С большим трудом удалось его убедить, что как руководитель института он должен работать в отдельной комнате, где он сможет вести важные конфиденциальные беседы. «Теперь, сэр Александр, — сказал ему Крэкстон, «Вы глава института, и вам необходима своя собственная лаборатория». Флеминг вынужден был согласиться, но упорно отказывался оборудовать свою комнату под кабинет. «Нет», — возражал он, — «моя жизнь в лаборатории». Для тех, кто вел исследовательскую работу, он был великолепным руководителем. Чем бы он ни был занят, стоило одному из коллег постучаться к нему, а дверь его комнаты всегда была широко открыта, он отвечал «Да, войдите», и тут же выслушивал рассказ о каких-нибудь затруднениях или о новом открытии. Он обладал ценнейшим качеством, умел мгновенно переключать свои мысли от того, что его занимало, на что-то другое и сразу уловить самую сущность представленной ему проблемы. Он в двух-трех словах разъяснял ее, указывал направление дальнейших исследований и снова склонялся над своим микроскопом. Проходило несколько минут, и в лабораторию стучался другой молодой ученый, и опять его встречали с таким же вниманием. Иногда, дав совет, Флеминг говорил, «Вы мне изложили свои затруднения, а теперь скажите, что вы думаете об этом?» И показывал то, что его заинтересовало. У его коллег, как старшего поколения, так и начинающих, не было ощущения, что они работают под его руководством. Они работали вместе с ним, и его опыт помогал им находить правильные решения. Доктор Огилви рассказывает, как однажды сэр Александр взял его с собой на фабрику своего брата Роберта Флеминга, чтобы сделать прививку двумстам рабочим, больным инфлюенцией. «И хотя я был всего только молодым ассистентом», — вспоминает Огилви, — Он настоял на том, что половину работы, стерилизацию шприцев и инъекций, выполнит он. Флеминг редко кого-нибудь хвалил. «Думаю, что это неплохо. Вот самый большой комплимент, который можно было от него услышать». Его одобрение выражалось в поддержке и содействии. Он помогал своим коллегам составить сообщение. Устраивал собрание общества патологов или другой организации ученых, чтобы познакомить их с аппаратом, изобретенным каким-нибудь его молодым сотрудником. Если с его точки зрения какая-нибудь новая идея заслуживала внимания, он яростно ее отстаивал. Если же находил ее не стоящей, он уничтожал ее одним словом. «Отвратительно», — говорил он, — «и к этому вопросу больше не возвращались». Многие считали, что разговаривать с Флемингом чрезвычайно трудно. Ждешь от него ответа, а он лишь хмыкнет, что-то невнятно буркнет или просто молчит. Вы остаетесь в полном недоумении. Разговор повисает в воздухе, и вы не знаете, то ли вам продолжать его, то ли просто уйти. А в другой раз он может вести себя очень мило и всегда самым неожиданным образом». Флеминг бывал гораздо приветливее с простыми людьми, чем со знатными. Он выказывал невероятную доброжелательность какой-нибудь молоденькой медицинской сестре, по ошибке забредшей к нему в кабинет и оробевшей при виде такого большого начальника, беседовал с нею, провожая ее по коридору до нужной ей лаборатории, и совершенно ее очаровывал. Но эта любезность никогда не была преднамеренной, она возникала стихийно. Флеминг любил точность и краткость. «В меня всегда вселяли энтузиазм, — пишет Крэгстон, секретарь института, — всякие пожертвования, которые делались нашим научным лабораторием. Как-то я рассказал Флемингу об очередном пожертвовании и показал ему написанное мной благодарственное письмо, в котором было около ста слов».